Глава п я а д ц я ругала себя за беспечность всеми словами, которыми только могла. Что мне мешало попросить у и т м а р а или герцога каких-то хитрых амулетов? Нет, я полагалась на свой дар. А этот человек прекрасно понял, как воспользоваться моим даром против меня же. «Не стесняйтесь, леди Кристин. Что вы? Забирайтесь в повозку, пока я не прирезал эту девицу». Мужчина встряхнул находящуюся в полуобморочном состоянии горничную, а я, приподняв подол платья, послушно влезла в крытую повозку. В такой, неприметной и небольшой, с деревянными стенами и чем-то вроде брезента сверху, обычно перевозили товары зажиточные торговцы. Мужчина все еще продолжал удерживать несчастную девушку, поэтому я сказала, «Я сделала все, что вы хотели, отпустите ее уже». «Чтобы ты тут же подняла крик? Нет уж». «Хей, где ты там возишься?» — крикнул он кому-то. «Возьми веревку и свяжи эту девицу, и рот завязать не забудь». Скомандовал этот бандит кому-то. «Как только мы лишимся заложника, так эта леди, я уверен, сразу осмелеет». «А вам, леди Кристин, я очень рекомендую искренне пожелать, чтобы вас связали этой веревкой, иначе, боюсь, мне придется осуществить свою угрозу». и без глупостей. Второй мужчина связывал меня ловкими движениями, а я медленно покрывалась холодным потом, понимая, что серьезно влипла. И самое неприятное, что до утра никто моего исчезновения не заметит. Уитмар не имел обыкновения меня навещать, а герцог из-за своего предложения точно побоится явиться. Да и открытым остался вопрос, зачем меня похищать. А потом меня без всяких церемоний подтянули к стене, и привязали мои руки еще и к крюку на стене повозки. «Вот уж извините, мы в таком месте работаем, что манеры нам не привили. Придется вам чуть-чуть потерпеть», — ухмыльнулся мужчина. «Нет, я по-прежнему не видела его лица, вот только инстинктивно чувствовала настроение. Несчастную горничную вырубили ударом по затылку, а подручный человека в плаще куда-то ее отнес. Я искренне не надеялась, что в какое-нибудь неопасное место». Наконец повозка тронулась, а я еле сдержала слезы отчаяния. Сколько живу в этом мире, но впервые попадаю в такую ситуацию. Неожиданно повозка резко затормозила, отчего я прибольно ушибла плечо. «Ваша светлость!» «Что вы тут делаете?» Поинтересовался мой похититель. Пусть голоса и были не совсем четкими, но если прислушиваться, то я могла разобрать весь разговор». «Как что? Гу-гу-гу», — -гу, ответил герцог, а я едва не прыснула со смеху, даже несмотря на свое плачевное состояние. «Кажется, кто-то на пару с Уитмаром напился». «Прошу меня извинить. Гу?» — сказал похититель больше вопросительно, явно не понимая, что тут происходит. «Зато я, кажется, понимала. Я уже пару раз видела, во что превращался герцог, когда напивался». Он ясно мыслил, превосходно соображал, мог пройтись по канату и не упасть, и в целом казался абсолютно трезвым и адекватным. Но проявлялось это. у и т м а р называл это состояние страшной придурью. А я вот характеризовала Тайлера как обиженного ребенка-диктатора. Да и как по-другому назвать герцога, если любую фразу он начинал понимать буквально, а половину считал личным оскорблением? И герцог тут же подтвердил мои слова. «Гуляю я», — вполне внятно заговорил он. «И нет, не извиню». «Почему я должен вас извинять? Я не извиняю тех, кто ходит тут в одежде. То есть лицо скрывает. Хотя, да, пусть будет так. Не уважаю тех, кто в одежде, поэтому преклоните колени и окажите уважение. Раздевайтесь». Я снова захихикала, но тряпка, которую мне засунули в рот, приглушила все звуки. Зараза! Если я хочу, чтобы меня все-таки нашли, то должна что-нибудь придумать. Можно было, конечно, попробовать постучать ногами о пол повозки, но с моей стороны была солома, которая частично глушила звук. Зато у входа был голый пол, а рядом со мной стояла железная бочка, причем не слишком тяжелая. План созрел мгновенно. «Ваша светлость, что вы делаете?» Раздался голос Уитмара. «Нет-нет, стой-стой, Уитмар, не увади герцога, пока я не подниму шум. Я попробовала пихнуть бочку плечом, но ничего не вышло. Тяжеловато, хотя звук вышел отличный. Если бы герцог не был так пьян, а Уитмар так занят его успокаиванием, то меня бы услышали». «Я пытаюсь наказать тех, кто относится ко мне с неуважением», — яростно ответил герцог. «Нет-нет, ваша светлость, не надо меч». Что же вы... а Зачем, ваша светлость? Это дерево росло уже пять лет. Зачем вы его срубили? Наш садовник будет плакать. Вы же знаете, как он относится к этим деревьям. Я легко представила, как Уитмар рвет на себе волосы. Было из-за чего. Наш садовник — это бывший капитан королевской стражи. Тот самый случай, когда из профессии ушел, но профессия не ушла из него». два с лишним метра брутальности, суровости, вспыльчивости и чистой и нежной любви к цветочкам, деревьям и кустикам. Когда какой-то аристократ в прошлый раз упал пьяным в куст редкой розы и примял бутоны, то получил увечья, которые, не будь у нас профессионального целителя рядом, стали бы несовместимыми с жизнью. Конечно, этот бывший капитан в жизни так не поколотит герцога, но веселый спарринг может устроить. А нам, с у е т м а р о м потом сиди и разбирай бухгалтерию ночами, пока герцог будет вылеживать полученные синяки вместо того, чтобы работать. Так не стоит отвлекаться на посторонние мысли, надо пихнуть эту бочку. Но я не мог иначе. Услышала крик герцога. Они не проявили должного уважения, поэтому я должен был показать свой гнев, иначе меня уважать не будут. Ваша светлость, в чем... они не проявили уважения, — осторожно уточнил Уитмар. «Они не разделись». «Что?» «Я сказал им, чтобы они разделись, а они не разделись», — еще яростнее прокричал Тайлер. «Знаете, в моей жизни с момента работы на герцога всякое происходило». Но такой ситуации еще не было, чтобы я связанная и почти что похищенная сидела и рыдала от смеха, пытаясь пихнуть какую-то бочку. Ваша Светлость, только не говорите, что после отказа леди Кристин вы решили перейти на мужчин. После отказа леди Крис, если бы не мое герцогство, я бы ушел в монастырь. В Шоркфорском монастыре меня бы приняли с распростертыми объятиями, между прочим, — воскликнул герцог. Ваша светлость — это женский монастырь. — А что мне делать в мужском? — удивился герцог. Едва не подавившись от смеха, я дернула веревку, которые меня прикрепили к крюку. — Бесполезно. А я, наконец, сообразила подтянуть к себе ноги и со всей силы пнуть бочку. — Да, вышло. Грохот был таким, что снаружи точно меня услышали. Более того, бочка не просто упала, а развалилась, так как состояла из нескольких соединенных частей — По повозке расплескалось вино, и даже я сидела наполовину мокрая. «Что у вас там такое?» — резко спросил Уитмар. «Это лошадь, сэр, она немного захромала». «И заодно напилась, да?» — продолжил герцог. «Сейчас посмотрим мы на эту лошадь». С этими словами герцог откинул п о л о г и мы уставились друг на друга.